Глава 17 Встреча в саду. Рука у меня сама поползла под рюкзак к моему собственному ножу. «Не надо, тот щен», — сказала Хильде, не спуская глаз с того человека. «Так дело точно не пойдет». «Что ты, по-твоему, притащила в нашу деревню, а, Хильди?» Сказал он, взвешивая ножище в руке, все еще глядя на меня и... И в его словах слышно неподдельное удивление и... Боль. «Я притащила двух щенят разного пола, которые потерялись», сказала Хильди. «Мальчика и девочку. Отвали с дороги, Мэтью». «Никакого мальчика я тут не вижу», Взгляд у него начал тлеть угольями. Большой был этот Мэтью, плечи как у быка, лицо насуплено. Озадаченность на нем написана, а вот нежности да ласки не чуть-чуть. На бурю смахивает, говорящую к тому же. «А вижу мужика из Пронтистауна. Пронтистаунского мужика с типичной пронтистаунской грязью по всему его пронтистаунскому шуму. Ты не это видишь». Покачала головой Хильди. «Присмотрись!» «Евойный шум и так уже давил на меня прям как руками, ломился в мои мысли, обыскивал, что твою комнату!» «Злой, пытливый, шумный как пожар и такой грубый да дерганный, что ни волоска от него не спрячешь!» «Ты знаешь закон, Хильди!» прорычал он. «Закон?» «Закон для мужчин!» Спокойно отрезала она, словно мы там стояли и о погоде трепались. Она что ли не видит, какой у него шум красный? С красным особо не потолкуешь. «Ян-то Чен, еще никакой не мужчина. Мне еще двадцать восемь дней, да...» Брякнул я, не подумав. «Твои цифры ничего тут не значат, пацан», — сплюнул Мэтью. «Мне плевать, сколько тебе еще дней осталось». «Успокойся, Мэтью», — приказала Хильди, — куда суровее, чем, по-моему, стоило, но он, к моему удивлению, побито на нее посмотрел и отступил на шаг. «Он бежит из Прантистауна», — добавила она уже мягче. «Он беглец». Мэтью недоверчиво на нее глянул, потом на меня, но все-таки нож приопустил. Чуть-чуть. «Совсем как ты когда-то», — закончила мысль Хильди. «Чего?» «Ты тоже из Прэнтистауна?» — выпалил я. Ножище взлетел обратно, и Мэтью чуть не кинулся на меня. Достаточно свирепо, чтобы Мэнч разорался назад-назад-назад. «Я из Новой Елизаветы», — прошипел Мэтью сквозь стиснутые зубы. «Ни из какого, ни из Прэнтистауна, мальчишка, и не забывай об этом никогда». В шуме у него проглянули более четкие вспышки, невозможные вещи, Безумные, быстрым потоком, словно он не сумел собой совладать. Хуже самых худших видаков которые мистер Молот украдкой показывал самым старшим и беспутным из городских мальчишек, где люди вроде бы умирали прямо по-настоящему. Только ты же все равно никогда не знаешь. Картинки, слова, крики, кровь. прекратись сию же секунду!» — рявкнула Хильди. «Взял себя в руки Мэттью Лайл быстро!» Его шум внезапно отступил, но продолжал подспудно кипеть. Контроля поменьше, чем у Тэма, но все одно больше, чем у любого из прантестаунских. Не успел я это подумать, как он опять замахнулся своим тесаком. «Ты даже думать не будешь этого слова у нас в городе, малец!» Прошипел он, «если жизнь тебе дорога!» «Никто не будет угрожать моим гостям, пока я жива!» Очень чётко и громко произнесла Хильди. «Это ясно?» Мэтью глянул на неё. Не кивнул, да, не сказал, но было ясно, что ему ясно. И что ему это не нравится тоже. Его шум всё ещё наседал и наскакивал на меня, даже шлёпать пытался. Но тут он переключил внимание на Виолу. «А это ещё кто у нас такая?» — выпросил он, показывая на неё тесаком. Все дальнейшее случилось быстрее, чем я хоть одну мысль успел подумать, клянусь. Вот я почти что прячусь позади всех. А вот уже стою между Мэттью и Виолой, наставив собственный нож на него. И шум мой валится лавиной, а с языка слетает. «Два шага назад от нее и быстро!» «Тот!» — вскрикнула Хильди. «Тот!» — залаял Мэнчи. «Тот!» — взвизгнула Виола. «Но я стоял там...» Перед ними с ножом наголо, а сердце колотилось так, словно наконец-то поняла что это я делаю. Назад пути не было. «Вот как, скажите мне на милость, это случилось?» «Дай мне повод, Прентестаунский», — Мэтью покачал ножищем. «Только дай мне повод». «Довольно», — сказала Хильди. На этот раз в ее голосе было что-то эдакое, вроде как правило или даже законно. И Мэтью вздрогнул, пусть и совсем чуть-чуть. Он все так же прожигал меня взглядом, и Хильди тоже, все так же тыкал ножом, и шум у него дергало, как воспаленную рану. А потом лицо у него эдак сморщилось. И он, вы мне не поверите, заплакал. Яростно, злобно, стараясь перестать, но стоял, огромный как бык, с тесаком в руке и ревел слезами. Я ну совсем этого не ожидал. «Убери нож тот, щен!» Голос Хильди слегка прикрутил можность. Мэтью уронил тесак на наземь, зарылся в локоть, зажмурился и затрясся, постановая и подвывая. Я оглянулся на Виолу. Она таращилась на Мэтью во все глаза, смущенная не меньше моего. «Я руку с ножом-то опустил, но убирать оружие не стал. Рано еще». Мэтью судорожно глотал воздух, плескал вокруг болью и горем из шума, и гневом, конечно, тоже. На то, что так при всех потерял контроль. «Оно должно было уже кончиться», — выкошлил он. «Давно должно было». «Я знаю». Хильди шагнула вперед и положила ему руку на плечо. «Да что происходит?» — выступил я. «Не твое дело, Тотчен». Сказала Хильди. У Прэнтистауна печальная история. Вот и он тоже говорил, буркнул я. Как будто я не знаю. Ты, малый Талик, об этом не знаешь, малец. Мэтью поднял глаза и скрипнул зубами. Все, оборвала его Хильди. Этот мальчик тебе не враг. Тут она перевела взгляд на меня и «Именно по этой причине он сейчас уберет нож». Я покрутил нож в руке, но потом все-таки убрал за спину. Мэтью еще попрожигал меня взглядом, но отошел. Действительно отошел. И интересно, кто же такая Хильди, что он ее вот так слушается? «Они оба невинные океагнцы, Мэтью щен», — сказала она. «Невинных нет». Горько пробормотал он. Схлюпнул... Последние слезы вместе с соплями и еще покачал тесаком. Ни одного. Он развернулся и зашагал обратно в сад, не оглядываясь. Все остальные продолжали на нас глазеть. «День только занялся», — сообщила им Хильди, оборачиваясь полный круг, чтобы посмотреть на каждого. «Времени для встречи и приветствий еще хватит», Работники один за другим возвращались к своим деревьям, корзинам и всему остальному. Кто-то еще продолжал таращиться, но в основном работа опять пошла своим чередом. «Вы тут главное или что?» — осведомился я. «Или что, тот чен «Пошли, вы еще даже города не видели». «Что за закон, про который он говорил?» «Долгая история, щеночек, я тебе потом расскажу». Дорога все еще достаточно широкая для людей, телег и коней, хотя кругом попадались одни только люди, гнулась дальше через разбросанные по склонам долины сады. Что это за фрукты у них? Виола проводила глазами двух женщин, перешедших дорогу прямо перед нами, каждая с полной корзиной. «Сосна гребешковая», — отвечала Хильде. «Сладкая, что твой сахар и витаминов куча». «Никогда про такую не слышал», — вставил я. «Неоткуда было», — кивнула она. «Слишком много деревьев для поселения, в котором человек пятьдесят от силы. Вы только этим тут и питаетесь?» «Вот еще. Мы торгуем с другими городами дальше по дороге». У меня в шуме прописалось такое удивление, что даже виола и та слегка прыснула. «Ты же не думал, что во всем новом свете только два поселения, а?» Лукаво спросила Хильди. «Нет». «Я почувствовал, как физиономия у меня заливается краской, но все остальные поселения погибли в войну». «Хм...» — сказала Хильди, кусая губу, но ни слова не говоря. «Это и есть убежище?» — тихо спросила Виола. «Какое убежище?» — встрял я. «То, другое поселение». Она по-прежнему на меня не смотрела. «Вы сказали, в убежище есть лекарство от шума». «Пф!» — фыркнула Хильди. «Ян-то все слухи и спекуляции. «Убежище — это реальное место?» — не унимался я. «Это самое первое крупное из поселений», — ответствовала она. «Самое похожее на город из всех, что есть в новом свете». «Много миль отсюда, не для крестьян типа нас». «Никогда о нем не слышал», — снова брякнул я. Они обе промолчали, но у меня возникло ощущение, что только из вежливости. После происшествия с Мэтью и ножами Виола так на меня и не взглянула. По чести, я и сам не знал толком, что это вообще такое было. Так что мы просто шли себе и шли. В Фарбранче было штук семь зданий. Меньше, чем в Пронтистауне, но насколько же он был другой? Дома как дома вроде бы, но я будто перескочил из нового света в какое-то совсем другое место. Первой мы миновали маленькую каменную церковь, такую свеженькую, чистую, открытую, не чета той тьме, в которой завывал Аарон. Дальше были магазины, механическая мастерская, при нем, хотя никакой тяжелой техники кругом вроде не наблюдалось. Даже ни одного делибайка даже сломанного. Потом шло здание типа зала собраний. Потом с медицинскими змеями на фасаде и два типа как сарая. Наверное, склады. «Немного», — кивнула Хильди. «Но это дом». «Не ваш дом. Вы в другом месте живете». «Как и большинство остальных. Даже когда попривыкнешь, хорошо, когда рядом, в дому, только шум твоего суженого Как-то оно чересчур весело в городе-то». Я прислушался к веселью. Но это все равно был даже близко, не Прэнтистаун. В Фарбранче, конечно, был шум. Мужчины занимались своими скучными повседневными делами и трещали обычными, ничего не значащими мыслями. Хрусь, хрусь, хрусь. И за десяток дам семь. И послушай, как она поет. Нет, ты только послушай. И сегодня вечером придется починить. И... «Да он же оттуда его упадет!» И так далее. «Все такое беззаботное, безопасное, словно теплую ванну принимаешь по сравнению с черным шумом, к которому я привык». «Он бывает и чернеет, тот щен», заметила Хильди. «У мужчин нрав бывает крут, и у женщин тоже. Кое-кто сказал бы, что невежливо все время подслушивать мужской шум», огрызнулся я. «Чистая правда, щен», — ухмыльнулась она. «Ну, так ты не мужчина, еще сам же говорил». Мы перешли главную улицу города. Несколько человек шли по своим делам, некоторые кивали Хильде, другие просто таращились на нас. Я усердно таращился в ответ. Если внимательно слушать, становилось слышно, где в городе находятся женщины, так же четко слышно, как и мужчин. Они походили на утесы, которые шум омывал, расступался перед ними. Как только привыкнешь к этому, начинаешь чувствовать эти островки тишины, разбросанные там и сям, и на что угодно спорю, если постоять минутку на месте, можно будет точно сказать, сколько в каждом здании женщин. И знаете что? Перемешанные со звуками стольких мужчин, эти безмолвие оказались и в половину не такими одинокими. А потом я увидел каких-то мелких человечков, глазевших на нас из кустов. Дети! Меньше меня, младше меня! Первые дети в моей жизни! Женщина с корзиной заметила их, замахала руками, прогнала. Она и хмурилась и улыбалась одновременно. в Ватага, хихикая, снялась с места и умчалась куда-то за церковь. Я проводил их глазами. В груди что-то слегка защемило. «Ты идёшь?» — позвала меня Хильди. «Ага». Я всё стоял и смотрел туда, где они скрылись. Потом всё-таки пошёл. Чуть шею себе не свернул, ей-богу. «Дети. Настоящие, в самом делешные дети. Тут достаточно безопасно для детей». «Интересно, могла бы Виола быть здесь как дома, со всеми этими мирными мужчинами, с женщинами и детьми?» Пускай бы хоть она была в безопасности, даже если я не... Наверняка ей бы здесь понравилось. Я украдкой глянул на нее. Она поспешно отвела взгляд. Хильди вела нас к самому дальнему из домов. У него было крыльцо со ступенями и флаг на шесте над крышей. Я встал как вкопанный. «Это что ли мэрский дом? Исполняющего обязанности мэра, да?» сказала Хильди, поднимаясь по ступеням и громко топая сапогами по дереву. Моей сестры. «А вот и моя сестра!» сказала, открывая дверь, более молодая, пухлая и суровая версия Хильди. «Франция!» сказала Хильди. «Хильди!» сказала Франция. Они просто кивнули друг другу. Не обнялись, не поручкались, просто кивнули. «И какую беду ты, по-твоему, притащила мне в город?» Франция смерила нас неприветливым взглядом. «Теперь уже в твой город?» Хильди с улыбкой задрала бровь. Она повернулась к нам. «Как я уже говорил о Мэтью Лайлу, это просто два щеночка-беглеца в поисках безопасности, просят убежище». Она посмотрела на сестру. «И если Фарбранч не убежище, то что он тогда такое?» «Я не про них говорю. Франция скрестила руки на груди, «а про ту армию, которая придет следом».